8 Ярость главного калибра. 19 августа 2622 года. Линкор КАВАТ. Орбита АРАСА. Система Макран. На орбите Терты было поспокойней как будто вышел из синематографа, где смотрел забористый боевик с оглушительными взрывами и назойливой стреляниной, в ночную прохладу парка, одухотворенную свечками и глухим шелестом каштанов. Фазима джет перевел линкор в режим пассивного орбитального полета. Мы поджидали другие корабли, а, дождавшись их, еще с полчаса бездействовали, пока на авианосец «Сардар» не вернулись флуггеры. Пока суд до дела я решил заняться своими непосредственными обязанностями. Хоть у меня на ГКП никто и не баловал, не факт, что такие же сознательные подопечные попались и двум другим группам циклопов. Первая, под началом старшего сержанта Жаргалова, кстати сказать, бурята, была направлена мною в двигательный отсек. Вторая, ею командовал сержант Намылин, находилась на кормовом «Что там у тебя, Жаргалов?» — поинтересовался я, отойдя в сторонку. «Как справляетесь?» Вопрос был непраздным. Разве тупровцы предупредили меня, что с боевым расчетом двигательной группы «Кавада» вышла накладка, и на наличие там правильного инженер-офицерского состава можно не рассчитывать?» Как говорят у нас в Бурятии, Дорлахан, Мелхы, Далай, Гаталха. А по-русски как оно будет? Сейчас, — он на секунду задумался, — влюбленная черепаха и море переплывет. И к чему ты это? При должном эмоциональном подъеме, — охотно объяснил Жаргалов, даже те три стажера, которые заменили шестерых штатных офицеров двигательной группы, «Способны творить чудеса!» «Не бедокурят?» — спросил я со значением. «Не успевают. Все время на приборы пялятся, и планшеты с руководством по эксплуатации дрючат. Мои им, представь себе, помогают. Короче, интернациональный экипаж, как нам до войны обещали». «Ну, бог в помощь». А вот у Намылина все было не так радужно. Так, тяжело вздохнул он, по порядку докладываю. Гольцов сломал руку, когда линкор с верфи драпал. Справились самостоятельно, до дому дотянет. Дальше. Был случай саботажа, ну, небольшой, подробнее. Да тут клон один лейтенант, мордук его фамилия, стрелять не хотел. Чего не хотел? На кнопку нажать трудно было. Кнопка не работала. От близкого разрыва отказала автоматика кормовой батареи твердотельных пушек. Надо было вручную наводиться. А этот мордук в бутылку полез. Уселся, как барин, и говорит, хватит, не буду стрелять, все одно толку нету. Не попадем, только снаряды растратим. Помешаны эти клоны на экономии, давно замечено. А ты что? Да что? «Сказал, чтоб стрелял? А то, понимаете ли, стрелять я не буду». «А что будешь? товарищи, морально разлагать? Не позволим!» Пригрозил ему, конечно. «Тут дело пошло. Стрелял, как миленький!» По голосу было ясно, намылин страшно собой гордился. В кои-то веки сержанту дали покомандовать лейтенантом. «Понятно. Продолжай в том же духе». «Кстати, будут чай предлагать, не отказывайся, отменный вкус. У нас таких не делают». «Чай», — вяло отозвался намылен. «Если бы водочки...» Долго ли, коротко ли, но эскадра сгруппировалась. Флоггеры сели на сардар, а каперанг-бык снова вышел на связь. Лицо его было лоснистым, розовым, Это значило, Алексей Романович приближается к точке кипения. Товарищ Маджид, я долго еще буду ждать вашего доклада о полной боевой готовности. Я, конечно, все понимаю. Обстрел, маневры эти ваши. Экипажи навык теряют, и все-таки. Но, похоже, Маджиду разносы были не в диковинку. Он не смутился, не стушевался. Я осознаю, сколь велика моя вина. «И смиренно прошу простить меня за нерадивость!» Маджид трагически вздохнул, выдержал паузу и продолжил уже вполне бравым и деловитым тоном. Корабли только что закончили сосредоточение на орбите. Экипажи едва успели осмотреться в отсеках. Аварийные партии приступили к устранению полученных боевых повреждений. «Шесть вымпелов к бою готовы!» «Тральщик Шур-10 не способен выполнять Икс-переходы по техническим причинам. Фрегат Вира потерян безвозвратно. Жду ваших приказаний!» Бык наморщил свой богатырский лоб. «Мы только что произвели разведку Араса. Вскрыли местоположение шести астрофагов Ягну. Судя по всему...» Ягну готовится швырнуть Арас через Х-матрицу. Куда именно, в Терту или в недра звезды Макран-А, не так важно. В любом случае, над планетой Терта нависла смертельная угроза. Приказываю вам немедленно совершить Х-переход в дельта-зону, известную вам как арас 3 Там же буду и я со своими кораблями. У меня все. Не оставив Маджиду возможности задать вопрос или хотя бы ответить по уставу, бык отключился. Маджид раздал необходимые указания. Линкор начал маневры с целью занятия разгонного коридора. До входа в экс матрицу оставалось минут восемь. Кафтаранг выглядел озадаченным, если не сказать полностью сбитым с толку. Он подошел ко мне, искал помощи. «Разъясните мне, Лев, что это значит — швырнуть а раз через x матрицу Переводчик врет. Я ничего не понимаю». «Да чего тут понимать?» — с бывалым видом начал я. «Мне было чертовски приятно, что сам командир линкора...» «Это же я, гнул. У них обыкновение такое!» Любой астрофаг умеет зарыться в толщу планеты на несколько сотен километров. Там он оставляет связку из нескольких X-двигателей, беспрецедентной мощности. У нас таких нет и в помине. Напичка в планету X-двигателями, астрофаги вылетают наружу из своих кротовин, как пчелы какие-нибудь. На x двигатели передается команда. Они синхронно срабатывают и перемещают планету, куда ягну повелят. Велят обычно в недра какой-нибудь ближайшей звезды. Последствия катастрофические. Звезда дестабилизируется, взрывается. Маджид так охренел от свежих новостей, что самообладание на минуту оставило его. «Это невероятно!» Мелите всякую чушь. Откуда вы это знаете? Откуда? Закричал он, досадливо хлопая себя по бедрам, как это водилось у клонов. Скажите, пожалуйста, вам известна звезда Секунда? Ответил я вопрос на вопрос. Я посчитал, что обижаться на всякую чушь сейчас не ко времени. Но, разумеется, как по-вашему? Два месяца назад, в июне, «Звезда секунда существовала?» «Да что за идиотские вопросы?» «Наверное. Так вот, этой звезды не существует с мая месяца сего года. Она стала сверхновой. И помогли ей в этом ягну. Именно так, как я вам рассказал, переместили планету Грозный через Х-матрицу в недра звезды». «А вы об этом знать не могли, потому что ваше командование засекретило все данные, касающиеся системы Секунда. В боях с Ягну тогда погибло не менее двадцати ваших звездолетов». «Не может этого быть», — нахмурился Маджид. «Может, не может. Стану я вам врать. Делать мне больше нечего», — огрызнулся я. «Важно то, что технологию Ягну мы, русские, уже наблюдали в действии. И если сейчас не повезет, еще раз пронаблюдаем с этого самого боевого мостика, возможно, в ближайшие часы». «Надо отдать должное Маджиду, новую информацию он усваивал быстро». «Стало быть, по замыслу Ашванта-быка мы должны уничтожить астрофаги Ягну прежде, чем они подготовят Арас к икс-броску. Либо, либо уничтожить сам Арас, — я продолжил мысль Маджида. Но как? Нет, это, пожалуй, крутовато. Наш разговор увяз в сонливой жиже икс-матрицы».